Но лжедмитрий не только легкомыслен, у него также и доброе сердце. Он великодушно прощает Шуйского, спасает его от плахи, возвращает ему прежнее положение. Обманщик побоялся бы оставить в покое человека, который покушался низвергнуть его, и, может быть, лучше, чем кто другой знал всю подноготную дело в угличе. Другой вопрос. Остался ли Лжедмитрий до конца убежденным в своем царском происхождении? Возможно, что чем ближе подходило время кровавой развязки, ужасная истина стала вскрываться перед ним. Но отступать тогда уже было поздно. Всякое отступление неизбежно вело бы на верную гибель. Два самых авторитетных наших историка, Соловьев и Ключевский, тоже склоняются в пользу признания Лжедимитрия самозванцем Вот что говорят они. Соловьев. Чтобы сознательно принять на себя роль самозванца, сделать из своего существа воплощенную ложь, надо быть чудовищем разврата, что и доказывают нам характеры последующих самозванцев. Что же до первого, то в нем нельзя не видеть человека с блестящими способностями, пылкого, впечатлительного, легко увлекающегося, но... Чудовищем разврата его назвать нельзя. В поведении его нельзя не заметить убеждения в законности прав своих, ибо чем объяснить эту уверенность, доходившую до неосторожности, эту открытость и свободу в поведении? Чем объяснить мысль отдать свое дело на суд всей земли, когда он... Созвал собор для исследования обличения Шуйского. Чем объяснить в последние минуты жизни это обращение к матери на вопрос разъяренной толпы, точно ли он самозванец? Дмитрий отвечал «Спросите у матери, почему?» говорят растрига сев на престол, не удовлетворил народному любопытству знать все подробности его судьбы чрезвычайной, для чего не объявил России о местах своего убежища, о своих воспитателях и хранителях. Возможность таких вопросов служит самым лучшим доказательством того, что лжедмитрий — Не был сознательный обманщик. Если бы он был обманщик, а не обманутый, то чего ж бы ему стоило сочинить подробности своего спасения и похождений? Но он этого не сделал. Что он мог объяснить?» Могущественные люди, его подставлявшие, разумеется, были так осторожны, что они действовали непосредственно. Он знал и говорил, что некоторые вельможи спасли его и покровительствуют, но имен их не знал. По имени он упоминал только о дьяках Щелкаловых. Ключевский. Своим образом действий он приобрел широкую и сильную привязанность в народе, хотя в Москве кое-кто подозревал и открыто обличал его в самозванстве. Лучший и преданнейший его слуга Басманов под рукой признавался иностранцам, что царь, не сын Ивана Грозного, но его признают царем, потому что присягали ему, и потому еще, что лучшего царя теперь и не найти. Но сам Лжедимитрий смотрел на себя совсем иначе. Он держался как законный природный царь, вполне уверенный в своем царственном происхождении. Никто из близко знавших его людей — не подметил на его лице ни малейшей морщины сомнения в этом. Он был убежден, что и вся земля смотрит на него точно так же. Дело о князьях шуйских, распространявших слухи о его самозванстве, свое личное дело он отдал на суд всей земли, для того созвал земский собор. Смертный приговор, произнесенный этим собором, лжедмитрий заменил ссылкой, но скоро вернул ссыльных и возвратил им боярство. Царь, сознававший себя обманщиком, укравшим власть, едва ли поступил бы так рискованно и доверчиво. А Борис Годунов в подобном случае, наверное, разделался бы с попавшимися келейна в застенке а потом переморил бы их по тюрьмам